Московский сюжет. Он вспоминал слова Товстаного: Олег, нельзя же всегда играть на зло всем хорошо. И тут же язвительно комментировал: То есть, для общего настроения, хорошо бы пару ролей сыграть средненько, как все, а еще какую-нибудь завалить. Тогда было бы совсем хорошо. Стратегом нужно быть, Олег Иванович. Стратегом Олег Иванович, судя по всему, не был, при том, что жизнь свою выстраивал четко, но не как надо, а как душа ведет. Основательный человек, он это отовсюду, казалось, уходил легко, и вдруг. Собашник со стажем он знал, каково это — резать хвост по кусочку. Из БДТ от Товстоногова ушел в 55. Мало кто в театре делал такие кульбиты. Из МХАТа от Ефремова ушел накануне своего шестидесятилетия, из ЦТСА от Хейфиса, когда до заветной мечты Арбенина было рукой подать. Откуда этот почти юношеский максимализм, это детское нежелание прощать? Не захочешь, а вспомнишь остроумную Фаину Раневскую. Отчего вы кочевали из театра в театр? Искала святого искусства. Нашли? В Третьяковской галерее. Олег Иванович придерживался, похоже, того же мнения. Если уж взялся плевать вечность, изволь попадать. Всякий раз уходил, когда становилось неинтересно творчески, и значит, становилось смертельно скучно. Порой он говорил, что все беды его не от большого ума, а от недомыслия. Говорил, но, думаю, до конца в это не верил. И вел его, толкал под локоть не человек по имени Олег Борисов, а художник, который сидел внутри и зудел, зудел, что без настоящего дела трудно дышать, не избывая сил и умений, и хороший актер становится невыносим. Московский сюжет Олега Борисова, пожалуй, самый драматичный в его актерской судьбе. Как все питерцы, рискнувшие сменить Северную Пальмиру на Первопрестольную, город стилей и принципов на город смешения стилей и принципов, трагический аристократический классицизм на трагикомический купеческий ампер, Борисов в Москве не прижился. Но он приехал не приживаться. Он приехал впрягаться, много работать, как обещал Ефремов. Он, как ему казалось, возвращался домой, в Камергерский, поближе к школе-студии МХАТа, где учился, в художественный театр, куда его в юности обещали взять, но не взяли. Он, стрелянный воробей, вдруг понадеялся, что теперь все будет действительно хорошо, легко и ясно. Однако в его судьбе ничего не давалось легко, просто даром. Не падало с неба, не шло само в руки. За все приходилось платить. И, тем не менее, две роли в двух заметных спектаклях Ефремова, середины восьмидесятых, Астров в Чеховском дяде Ване и Выборнов в серебряной свадьбе Мишарина были многообещающим началом. Не раскрыв актера по-новому, они подтвердили его профессиональный уровень были замечены и особо отмечены. Дядю Ваню играли в здании на Тверском бульваре. Неуютный войницевский дом-лабиринт из двадцати шести комнат строили и обживали в неуютном театре-ангаре. В спектакле смущало многое. Несоответствие возраста актеров и их героев, все актеры были старше. Эскизность второстепенных ролей. Несколько формальная актерская игра, психологическая игра вообще, размытость концепции, размеренный, даже замедленный ритм действия. Он, может, и соответствовал сценам из деревенской жизни, как определил жанр своей пьесы Чехов но не драме из жизни Войницкого, человека, у которого вдруг открылись глаза, и которого Андрей Мехков играл нервно, болезненно, рванно. Бросались в глаза странные, по меркам восьмидесятых декорации Левенталя. Живописные, тщательные, как в жизни, и при этом казавшиеся какими-то мироискуснически буйными, удивлял не столько дом. Он выезжал на авансцену слева и справа на фурах, хотя и фрагментарно, но подробно воссозданный. Завораживало золото березовой рощи на заднике, плавшей в закатном осеннем солнце. Дом в далекой перспективе, на косогоре, куда криво взбирались деревянные ступени. Притягивало взгляд окошко одно единственное, которое вспыхивало в этом доме с наступлением сумерек. И, казалось, скрипят половицы. Жужжет-самовар, поселялась в душе невероятная тоска по несбывшемуся. Это была, мне кажется, одна из многочисленных попыток Ефремова реформировать театр. Шагнуть назад, чтобы выбраться из наезженной колеи, нащупать под ногами почву. Чехов — традиция, жизнь человеческого духа, чтобы сдвинуть театр с мертвой точки и двинуть его, наконец, вперед. Вернуться к началу. Через эту старомхатовскую обстоятельность, неторопливость, атмосферность вернуть себе способ, который забыли. Снова ощутить вкус к радостной, психологически переливчатой актерской игре, обрести гармонию хатовского стиля, ту, что поражало молодого Ефремова в игре, скажем, его любимого Бориса Добронравова. Эта идея воплотится лишь двенадцать лет спустя, неожиданно для всех, когда, возможно, болезнь Ефремова обострит в нем естественное ощущение жизни в его последнем, тоже чеховском спектакле «В трех сестрах». В «Дяде Ване» многое казалось еще не проясненным, многое, но не Астров Борисов. Астрова и Войницкого в этом спектакле сравнивали. Отмечали их сходство внешнее, внутреннее. Кто-то из критиков даже написал, что актеров можно было бы поменять местами, то есть Борисов прекрасно бы сыграл Войницкого. Это вряд ли. Тут было другое. Тут вроде бы и сыскалась концепция Ефремовского спектакля. «Астров» и Войницкий были уравнены в правах страдания и сострадания. Драму «Пропала жизнь» переживали оба. Это становилось, очевидно, с первых минут, и не только к четвертому акту, но переживали очень по-разному. Дядя Ваня, мягкий, слабый, неврастеничный, оплакивал свою жизнь вместе с любовью на наших глазах. Астров же давно для себя все решил, еще до начала спектакля. С бунтом покончил. Бессмысленно. Идею стать Шопенгауэром отбросил. Нереально. Борисов ни на минуту не забывал, что его герой доктор-хирург, то есть человек практический, верящий лишь в то, что дважды два-четыре. Это был обаятельный, крепкий мужик, прагматик, но не циник. От него веяло силой, мужеством, душевным здоровьем. От него исходили веселые злости, и оптимизм. Оптимизм — знание, не легкомыслие. Этот Астроф принимал жизнь во всей ее грубости и несправедливости как неизбежность, но это было не смирение, а стойкость. Этот Астроф отмерил себе в жизни свой медвежий угол и свою лесную делянку, и там пытался ощутить свободу, пытался жить не так глупо и безвкусно, как другие. Может быть, потому он так остро переживал смерть своего пациента, что жизнь, с которой он согласился поладить, отказала ему в тот момент даже в малом, в его профессиональных возможностях. В этом стоическом приятии жизни астров Борисов оказывался ближе к Чехову, чем кто-либо и когда-либо. Мужество этого астрова было заразительным. Он знал о жизни все. Но продолжал жить и не позволял себе истерик, тем более на людях. Он знал, как многое в жизни бессмысленно, и потому сосредоточил свое внимание на очень реальных и конкретных делах, нашел для себя выход, нашел ответ на вопрос, что делать — лечить людей и сажать леса. Когда Евстигнеев произносил знаменитую фразу Серебрякова «Дело надо делать, господа», всякий раз под аплодисменты и хохот зрительного зала. Это было разоблачение московского профессора, осмияние позерства. Астрах Борисова вполне мог повторить эти слова, и никто бы даже не хихикнул. Он повторил бы их сознанием дела, буднично, устало, без пафоса, с той естественной интонацией, с какой говорила и с нянькой Мариной и «Свав, лей!» «Дело надо делать, господа, свое дело, и легче будет жить. Надо довести себя до такой степени усталости от дел, чтобы не было сил думать и не осталось времени страдать». Таким доктором можно было увлечься, и Елена Андреевна увлеклась, точно так, как когда-то Серебряковым, ощутив в нем надежность и ясность жизненной цели. В ней самой этого не было. Таким доктором можно было увлечься, но он уже вряд ли мог увлечься. Это бы сильно поменяло его планы, выбило из клеи. Этот Астроф смотрел на красавицу-русалку Елену Вертинскую, любуясь, скорее как на картину, чем на живую женщину. Живая женщина его увлекала, но злила, когда вполуха слушала его действительно вдохновенный рассказ о лисах, когда он выстреливал в нее словами «пушистый хорек», он словно искушал, испытывал ее, и себя. А вдруг, может быть, испугались? И я испугался. Кульминацией, разоблачением роли была для Борисова ночная сцена Астрова с Войницким. Изрядно выпив и от того не совладав с собой, Астров как-то бесшабашно взревев, запевал и до конца допевал свою горькую песню, словно в последний раз давал волю глубоко спрятанному отчаянию. Трагедию своей несостоявшейся жизни он предпочитал переживать и глушить в одиночестве. Смущался не потому, что Соня его заставала без галстука и под шаффе, а потому, что нарушил заповедь, обнаружил свою слабость прилюдно. Торопился уехать еще до рассвета не потому, что был обижен на Серебрякова, торопился к больному, а потому, что было нестерпимо, стыдно, неловко за свой порыв. Спектакль «Серебряная свадьба» возник, как это не смешно теперь звучит, на заре перестройки, был порождением времени, в нем и остался, сегодня его мало кто вспоминает. Но тогда надо понимать, что это было за время. Еще начало, еще впереди все. Закон о свободе печати, трансляции заседаний Верховного Совета, политические дебаты в прямом эфире, откровенные заявления Сахарова и так далее, и так далее. Тогда зритель воспринимал спектакль как бомбу и как откровение. Михаил Горбачев только разворачивал сонную страну. Амхат уже пытался осмыслить ход его рассуждений. Это был поступок в духе Ефремова — Это был один из последних спектаклей Советского социального театра, театра гражданского пафоса. Ефремов понимал и умел это режиссировать. Совсем не сентиментальный Борисов записал тогда в дневнике с каким-то даже азартом. «Зреет сенсация. Мне доверяют самое, что не на есть такое, что дыхание застывает, как подумаешь». И Ефремове который приступал к репетициям с радостью, он ходил по кабинету и нервно тер руки, как картежник перед пулей. На сцене за деревянными стенами просторной государственной дачи, богатой и уютной, нечита сегодняшним сходились за столом большие партийные и хозяйственные начальники краевого масштаба. Вполне откровенно беседовали на актуальные темы и спорили, что называется, о дальнейшем пути страны и о своем месте в этой стране. Ситуация пьесы до смешного повторяла жизненную ситуацию актер. Герой Борисова, некто Выборнов, был тут пришлым, старым товарищем, которого изрядно подзабыли. Когда-то работал в этом крае, потом уехал на повышение в Москву, теперь вернулся навестить мать но вслед за ним явился слушок, что освободили Выборного от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, какую, пока неизвестно. Его появление в родном городе и всколыхнуло болото, внесло смуту в размеренную жизнь. Его друзья по партии за годы отсутствия Выборного хода бедно притерлись, сработались на старых местах, он пришел дать им волю, а ее вроде бы и не хотят. Ситуация выглядела поистине гоголевской, с той лишь разницей, что ревизор был самым, что ни на есть настоящим. «Все порядка хотят? Только какого? Чтобы на страхе держался?» «Это мы можем. А дальше-то что?» — говорил Выборнов. По сегодняшним меркам, обычный публицистический текст, смелости никакой. Но это был 1986 год, и Михаил Горбачев лишь начал осуществлять задуманное. Борисов, конечно, не играл нового генсека напрямую. Это было бы плоско, нехудожественно и недостойно актера такого уровня. Но он явно имел его в виду. Сначала с любопытством постигая логику рождения мысли о кардинальной перемене жизни, затем почти на трагическом уровне демонстрируя залу внезапное прозрение человека, который понимает, что в силах что-то изменить. Человек занимал высокий государственный пост, мог безбедно дожить свою жизнь, ничего не меняя, и вдруг остро. Почти болезненно осознавал степень своей ответственности за каждое слово, за каждый шаг, осознавал, что история дала ему шанс сделать этот шаг и сказать это слово. Общественного темперамента в Борисове было не меньше, чем в Олеге Ефремове или Михаиле Ульянове, главных социальных героях нескольких советских десятилетий. Он уже не раз играл подобных героев в кино, например, в остросоциальных лентах Абдрашидова и в серебряной свадьбе будто применил тот же киношный прием эту игру без игры, без утепления характера и обычного актерского балагурства, не карикатуре, не театрализуя рисунок, как делали в этом спектакле другие актеры. Борисов шел от себя не перевоплощаясь, решая свою любимую задачу выработать точность интонации и умение донести текст. Он не испытывал желания понравиться зрительному залу, влюбить этот зал в своего выборного. Предметом его тревоги была волновавшая его самого мысль героя. И именно через такого выборного слова «власть без совести» — бессовестная, а «совесть без власти» бессильное, касались зрителя, звучали как должно. Предъявив сцене МХАТа такой уровень правды, когда она сильнее любого самосуда, любой высшей мудрости, Борисов, кажется, не сразу это заметив, сам свой мхатовский сюжет и исчерпал. Он снова оказался не к месту в этом актерском ансамбле, по-своему слаженным, звездным, сроднившимся и не горевшим желанием что-то менять. Именно на примере «Кроткой», восстановленной Додиным для МХАТа, стало вскоре понятно, как чужеродную ткань отторгает принявший был ее организм. Швы не срастались, рана не затягивалась. Спектакль так и остался здесь пасынком, гастролером. Ефремов его не любил, хотя разрешил, пойдя навстречу Борисову. Для Ефремова, человека, любившего ясность, самокопание героев Достоевского было слишком мудренным кружевом. Это качание маятника от любви к ненависти, от счастья к несчастью, от оправдания к осуждению. Быть может, оно расставляло в нем смутные тревоги. «Зачем так выворачивать внутренности?» — сказал он однажды, вполне мирно, по поводу Кроткой, но многие, видно, запомнили. Кроткая шла в Москве, как мне казалось, очень неровно. Зависела от настроения. О, и. «Вам идет репетировать в нашем театре», — скажет ему потом Шестакова в МДТ. А в Амхате ему не шло ни репетировать, ни играть. Настроение вокруг не поднимали, а только портили. Потому как начинал Борисов свое «Я все хожу, хожу, хожу», уже было понятно, будет ли в финале то потрясение, за которым публика возвращалась и возвращалась на этот спектакль. Петербургский вариант «Кроткой» был, пожалуй, трагичнее и ближе к Достоевскому. В Петербурге, казалось, и стены помогали, не только театр, но и сам проклятый и любимый писателем город, который словно проступал, наступал на героя сквозь серые холсты Кочергина – затянувшие сценическую коробку. В спектакле было насквозь психологично все, буквально все, даже движение занавеса. Можно даже сказать, что Достоевский для психологического театра слишком психологичен, что груз внутренних борений его героя слишком тяжел для одного актера, неподъемен просто. Однако Борисову груз этот оказывается по плечу, и это не чудо ремесла, это тайное искусство, превзошедшего ремесло. Смотрите, «Гульченко В. прошлогодний цвет, театр номер второй за 1986 год. Так вам хате уже не играли, уже не любили играть. В. Максимова абсолютно точно заметила, что Борисов, войдя в непосредственный контакт с актерами-лидерами театра, невольно обнаружил свои преимущества и их недостатки, обнажил не лучшее профессиональное состояние трупы того МХАТа, в который пришел. Присутствие более сильного исполнителя, не по исходным данным, не по масштабу дарования, ибо в огромной труппе МХАТа есть люди такие же талантливые, как Борисов, но по профессиональному и творческому состоянию на настоящий момент становилось опасным и разоблачительным как для партнеров, так и для спектакля в целом. Неравенство, несовпадение уровней происходило от того, что он и они к настоящему моменту своей жизни и работы в искусстве пришли в неодинаковом состоянии. Они, потеряв и утратив, он приобретя. Смотрите «Максимова В. Исчезающее единство» к проблеме актерского ансамбля на сцене восьмидесятых годов. Вопросы театра номер одиннадцатый за 1987 год. Борисов предлагал театру трагедию, а вокруг играли драму. Он предлагал драму, а вокруг играли комедию. Он жаждал диспута, сражения, поединка. Ему отвечали вялые имитации спора. Это перетягивание каната закончилось, можно сказать, трагикомически. Однажды Борисов предложил Ефремову поставить в Амхате Байроновского Каина. Ефремов взглянул на него как на безумного. Борисов хотел играть Каина, а ему предложили Колю Володю, нелепого человека-перевертыша в перламутровой Зинаиде. Не встреча двух Олегов, а это, конечно, была не встреча, Борисова и Ефремова, кажется, нелепой игрой случая в театре восьмидесятых годов. Простой варварский, костный случай. Вовсе не в том был синтез, как сказал бы Достоевский. Тут ирония, тут вышла зла, ирония судьбы и природы. Они могли бы, должны были бы работать вместе. Мне хочется так думать. Это как в кроткой «Зачем мы не так?» как братья с братьями. Зачем прямо, сейчас не сказать, что есть на сердце? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого? Только он опоздал к ней на пять минут, а эти двое друг другу на годы. Все начиналось даже радостно, демократичный, деловой разговор на «ты». Мирное чаепитие у тёщи на Смоленском бульваре. Они ощущали себя подельниками, заговорщиками. В тот момент, быть может, обоим и казалось, что они горы свернут. Можно было даже пропустить мимо ушей ефремовскую фразу. «Не скрою, очень хочется Товстоногову досадить». Они мне казались похожими, способными вести диалог, спор, борьбу... Тощие, желчные, ведливые, страшно честолюбивые. В обоих стихия, масштаба обаяние. Когда смотришь с восторгом на Ефремова в «Трех тополях на Плющихе», думаешь, что заменить его не смог бы никто, а Борисов бы смог. Вспомните фильм «По главной улице с оркестром». В театре вышло наоборот. Ефремов решил заменить Борисова в роли Астрова. Он давно уже не играл со вкусом, с удовольствием, а тут его будто разобрало. Захотелось помериться силами. Два скандалиста, два театральных хулигана всего за четыре года прошли экстерном в своих отношениях все стадии, от симпатии до полного неприятия, и оказались двумя волками в одной норе. Олег Иванович стратегом не был. Олег Николаевич был, да еще каким. В его глазах был такой огонь, что я невольно поддался, пишет Борисов в своих дневниках. У одного был на руках больной театр, другой всем своим видом будто вопрошал. Чем удивлять-то будем? Чем запомнимся? Что после нас останется? Видимо, ситуация стала невыносимой для обоих. «Не сумел я что-то тут сделать», — говорил он вкроткой, — «и у кого теперь прощения просить?» Кончено так кончено. «Смелей, человек, будь горд, не ты виноват». Собственно, и в «Павле» повторилась та же история. Деликатно сформулированное Максимовой ощущение от Борисова в «Амхате» оказалось диагнозом актеру. Всякое его движение в этом спектакле становилось вызовом, на который некому было ответить. Он появлялся на огромной сцене театра армии и моментально менял масштаб всего – и сцены, и театра, и русской истории, и своего героя. В Павле Борисов поражал, пожалуй, так же, как за десятилетия до него, и тоже в спектакле «Хефица» «Смертью Иоанна Грозного» Андрей Попов «Грозный». Он появлялся стремительно, неожиданно, совсем не там, откуда его ждали. Юродствовал и задирал подданных, расстреливал их словами, обжигал презрением. С его появлением сцена переставала казаться нелепо большой, а русская история вырастала до огромных масштабов. Павел Борисова выходил на военный плац как на ристалище судьбы. В каждом его слове и движении был вызов и деспотичной матери, и одиночеству монарха. Это... Действительно была трагедия русского Гамлета и полное оправдание человека, которому пришлось долго бояться, которому поздно пришла свобода. Игра Борисова была невероятно высоко вознесенной планкой профессионализма. Борисов предложил русской сцене трагического героя, которого она уже не помнила, уровень философских размышлений, от которых она уже отвыкла. Он предложил публике великана, а время приближалось карликовое. Этому времени были потребны герои совсем другого роста. Шли девяностые годы, наверное, самые несчастливые в истории русского театра двадцатого века. Кто-то замер, кто-то потирал руки, кто-то уже пускался во все тяжкие. Тогда публика покидала залы, теперь она туда валом валит. Смотрит все подряд, не ленится рукоплескать, иногда тоже всему подряд. Девяностые надо было пересидеть, но Олег Иванович совершенно не умел этого делать, как заядлый курильщик даже после инфаркта не бросает курить, как бегун, всю жизнь, начинавший день сбегать русцой, не может не бежать, даже чувствуя, что задыхается». Борисовская старомодная, еще питерская привычка к ежедневному станку в Москве уже была ни к чему. Как сказал известный историк театра Смелянский, МХАТ своим разделом репетировал раздел страны. В определенном смысле это верно. Что вышло со страной, то случилось и сам МХАТом, а Борисов хотел просто играть. Но попадать глубже глаза и уха. Не было сцены. Однако, благодаря этому трагическому обстоятельству, мы прочли его книгу, увидели его, пиковую даму, а он все же сыграл, пусть в кусках и отдельных сценах роли, о которых мечтал и которых мог так и не получить. Хлестакова и Чичикова, Несчастливцева и Гамлета, Мефистофеля и даже самого Господа Бога. Прочел на радио «Жизнь Клима Самгина». Христа и Антихриста, палату номер шесть, бесов. Нигде не прижившись и уйдя отовсюду, в конце жизни он все же обрел покой и волю, как булгаковский мастер.